Глава девяносто седьмая. Гости. Пробуждение было приятным. Я как будто выныривала из сна на горячем, приятно пахнущем облачке, а распахнув глаза, обнаружила, что лежу на своей кровати в спальне, распластавшись на Тее. «Я тут ни при чём, ты сама на меня залезла», — поспешил оправдаться вампир, видя удивление в моих глазах, а я не сопротивлялся. «Понятно», — пробормотала я, сползая с него в сторону. «Полина, только не елось по мне, пожалуйста», — взмолился Тэй. «Я и так едва сдерживаюсь». «Ага», — кивнула я, торопясь, в ванную. «Сейчас что, уже утро?» — осенила меня. «А кто тут с нами спал?» «В ногах коты», — невозмутимо пояснил Тэй. Даже задумываться не стало, кто переодел меня в ночную сорочку. Отнеслась к этому философски. К моему удивлению, в спальне было пусто. Кровати Сэма и Тима были ровно заправлены. где мои барсики, Даниэль и Энди, оставалось только гадать. Но всё стало ясно, когда я вышла из ванной. Расслабленная, в мягком халате, я сладко потянулась и тут же оказалась в сильных мужских объятиях. «Родни!» — обрадованно вскрикнула я. Руки убрал, рявкнул на дока вампир. все такой же ревнивец!» — рассмеялся пират, с неохотой выпуская меня из объятий. «Безумно по тебе соскучился, Полина. Как ты, красавица! Прости, что не примчался в ту ночь, когда на тебя напали. Лоран сообщил мне об этой ситуации и доложил, что ты не пострадала. «Ты же знаешь, мы бы не дали её в обиду», вскинул голову Тэй. «Уверен в этом», кивнул ему рот и продолжил. «Я поручил Лорану вылечить всех рабов, которые стали твоими, и отключить их чипы. Сам в это время не мог оторваться от эксперимента. А Алистер занимался с твоими невольниками всю ночь. Потом у нас с ним была сложнейшая операция на позвоночнике одной пожилой леди. Она растянулась почти на сутки». Затем я срочно вернулся к эксперименту, а Лоран поспал пару часов и утром снова заступил на дежурство в клинике. А я вот выкроил немного времени, чтобы исправить свои упущение и, наконец-то, навестить тебя. Кстати, я не с пустыми руками пришёл. У меня для тебя есть подарок». «Подарок?» — расплылась я в улыбке. «Мой презент довольно скромный и умещается всего на одной бумаге». Протянул он мне сложенный пополам белый лист. Открыв его, я потрясённо ахнула, увидев список из 28 восьми имён. Причём первыми там были указаны Даниэль Элиан, максимель Эль Талиан и Кассиэль Эвилан, и напротив каждого было примечание — владелец, госпожа Полина Князева из реверсайда После Дана, Макса и Касса были перечислены остальные имена их собратьев с пояснениями, у какой хозяйки и в каком поместье они сейчас находятся. «Спасибо, родни!» — запищала я от восторга. Довольный он, окинул меня внимательным взглядом. «Предлагаю одеться и спуститься в холл. Познакомлю тебя с моим другом, Дэйвом Мактинзи. Он там сейчас общается с твоими оборотнями, Сэмом, Тимом и Риком. Даниэль Сэнди тоже там». «Да, конечно», — кинулась я к шкафу, выбирая подходящее платье. «Вот это», — подсказал мне Тэй, показывая нежно-голубой наряд, отделанный кружевом, и белые атласные туфли. «Отлично», — кивнула я, и вампир помог мне переодеться. «Родни, послушай, у меня к тебе один вопрос есть. Точнее, даже два». Обратилась я к доку, когда мы уже направились к выходу из комнаты. «Я весь внимание с готовностью отозвался он, распахивая передо мной дверь. «Когда я позавчера была на празднике «Проводы детства» в поместье Этери, то пообещала Виоле попросить тебя записать её в этом году на курс омолаживающих процедур. Она сказала, что к тебе очередь на 10 лет вперёд, не пробиться. Я ей ответила, что гарантирую ли что, что поговорю с тобой, и не факт, что ты согласишься. Взамен она помогла мне заполучить одного раба Марты крейк который мне приглянулся. Нет, ты не думай, он не гаремник, а телохранитель. Я дала ему статус помощника главного повара. Надеюсь, работая на кухне, он будет нормально питаться и постепенно наберёт вес. «Ох уж это Марта крейк скривился Родни, «морит своих рабов голодом. Парню дико повезло, что он попал к тебе. Насчёт Виолы я тебя услышал». Будет ей омолаживающий курс в этом году. А какой второй вопрос? Эм, замялась я. Это насчёт Марты Крейг. Благодаря Виоле она подарила мне этого раба, Фина. В качестве ответной услуги попросила меня поговорить с тобой, чтобы ты сделал ей операцию на позвоночнике. Видишь ли, она морила своих рабов голодом не из-за жестокости, а искренне веря, что тем самым заботится о них и продлевает им жизнь. По её логике это было лечебное голодание». Она и себя сильно ограничивает в еде, ты же её видел. Но, кажется, мне удалось убедить её в том, что мужчинам нужно нормально питаться. Знаю, что ты трижды отказывался лечить её. В общем, я ей сказала, что гарантирую лишь разговор с тобой, но не результат. «Хорошо, красавица, как я могу тебе отказать?» — улыбнулся он. «Я сам свяжусь и с ней, и с Виолой, можешь об этом больше не волноваться». «Спасибо, родни», — просияла я. За разговором мы успели спуститься по лестнице и дойти до просторного холла, где барсики, Рик, Даниэль и Энди что-то оживлённо обсуждали с невысокого роста шатеном лет сорока. «Привет, котёнок!» — увидев меня, обрадовались Сэм и Тим. Энди с Риком тоже расплылись в улыбке, а Даниэль мне кивнул, окутав обожанием во взгляде. Незнакомец поспешно вскочил с дивана и подошёл ко мне с вежливым поклоном. «Госпожа Князева!» «Полина, позволь представить себе моего закадычного друга, господина дэва мактинди произнёс Родни. «Очень приятно», — искренне кивнула я. «И спасибо вам огромное за список собратьев Даниэля. Я передала сложенный лист бумаги Дану, и тот погрузился в его изучение». Энди и любопытные барсы тут же подскочили к нему и тоже принялись читать этот документ. «Рад, что смог помочь», — отозвался мужчина. «Но это лишь часть того, о чём меня попросил Стоун. «Боюсь, что я вынужден забрать ваших оборотней с собой. Восстановить их статус можно только в моей лаборатории. Там есть специальная техника, подключенная к темеранской базе. Верну вам их завтра в целости и сохранности, а в их ошейнике будет вшит артефакт от оборота». «Спасибо, господин Мактинзи!» «Искренне поблагодарила я его». «Можно просто, Дэйв», — ответил Шатен. «Я и моя жена Сабрина будем очень рады видеть вас у нас в гостях». Взаимно, Дэйв, улыбнулась я. «А можно уточнить, как вы планируете доставить трёх оборотней в вашу лабораторию? Это не опасно? Вдруг вас кто-нибудь остановит в пути? Насчёт этого не беспокойтесь, ваши друзья отправятся в мой особняк в закрытой повозке, и всю дорогу будут сидеть очень тихо». «Я уже поговорил с ними на эту тему. Я живу в поместье Тайренс. Это недалеко от вас. 15 минут езды?» — успокоил меня мужчина. «Отлично!» — с облегчением выдохнула я. «Вдобавок, стражникам сейчас не до патрулирования сельских дорог. Основные силы стянуты в столицу. Утром, при загадочных обстоятельствах, скончался один из мужей императрицы Августы, консорт Дариус. Говорят, она сильно скорбит о его кончине», — добавил Мактинзи. «Мы с ТМ переглянулись, понимая, что подумали об одном и том же. Августа убила его. Возможно, Фалентий, следующий. Я не особо верю в её страдания». В последнее время она частенько жаловалась, что консорты слишком часто суют свой нос в её дела, — фыркнул Родни. «В любом случае нас это не касается», — подвёл итог его друг. «Разберутся сами. А нам уже пора». Прощание с оборотнями было коротким. Сэм и Тим крепко обняли меня с двух сторон и удалились вслед за Дэйвом, наказав Тею, Дану и Энди хорошенько за мной присматривать. А Рик перед уходом удивил. вложив мне в руку большой стакан, наполненный ароматной земляникой. Едва за Дэйвом и оборотнями закрылась дверь, как в дом вошёл чем-то взволнованный Майк. «Что-то случилось?» — встревожилась я. «Ничего плохого», — замахал руками мулад «Просто к воротам подъехала карета. В ней госпожа Алиса Дюпри. Она просит твоего разрешения зайти к нам в гости. Точнее, ко мне», — смутился он. «Конечно, я не против», — улыбнулась я. Ты сразу проведёшь её в свою комнату или мне сначала предложить ей чай? Чай потом», — уверенно заявил этот Казанова и добавил. «Хочу вас заверить, что мы с Алисой не будем смущать вас никакими звуками. Я вчера приобрёл на рынке сразу несколько артефактов полога тишины. На всякий случай». «Предусмотрительно», — хмыкнул Родни. «Госпожа Князева, командир, к нам подошёл один из людей Тея. Позвольте доложить последние новости. Сборка тетратранслятора закончена». и по указанным координатам отправлен сигнал. Сейчас устанавливаем таймер для повтора сигнала через заданное время. «Отлично!» — расплылся в предвкушающей улыбке Тэй. Установите таймер так, чтобы сообщения на Рагус отправлялись каждые три часа. Теперь остается только ждать. Кажется, довольно скоро правлению Августы придет конец.